Принятие. Автор — Роман Андреев. Пасмурное октябрьское утро начинается с шороха капель из бледного сумрака, остужающего комнату. Не понимаю, почему я все еще просыпаюсь. Вот она, кульминация моей жизни. Я лежу на скрипучей полуржавой кровати. Протекший желтый потолок — Моя единственная картина в этом проклятом богом забытом месте. Вторым был мой сосед по палате, Саша. Его истощенное тело источало желание поскорее сдохнуть. Нет, не умереть, а именно сдохнуть. Его щенячьи глаза и так просили помочь ему уйти в мир иной. Но современная медицина беспощадна и милосердна даже к тем, кому это и вроде бы не надо». Его голова, туловище, руки, половой член. Все его тело было пронизано какими-то резиновыми трубками. В одну, как я понял, заливают отвратную на вид жидкость, воду, лекарство. Трубка проходит прямиком в желудок. Из других выходят моча и кал. Из трубки в горле он дышал и иногда выплевывал кровавую макроту с отвратительным хлюпаньем. «Мученик». Он мог лишь моргать и дышать. Его плоть была покрыта страшными ранами, пролежни, вроде так они называются. Губы постоянно кровоточили от недостатка влаги и нормального питания. Кожа истончилась, словно целлофановый пакет. И мне казалось, что его можно было порвать, как бумагу. После многих месяцев химиотерапии у него не осталось волос на голове. Он смотрел на меня, будто что-то прося а я — на желтый потолок, отгоняя страшные мысли. Моим утешением было то, что я еще могу говорить и сам ходить на своих двоих в туалет. А вот недостатком в наших с ним отношениях было то, что Саша слышал меня, мои слова и монологи, которые я частенько бубню вечерами. Его зрачки следили за моими движениями. Иногда я пытался разгадывать с Сашей сканворды — но он никогда не отвечал, лишь смотрел на меня своими бледными и тусклыми глазами и чего-то ждал, будто я святой ангел и тяну с решением забрать его душу на тот свет. Надолго я здесь? Я не знаю и не хочу знать. Я могу ходить, но у меня нет даже толики желания выйти на улицу и подышать холодным осенним воздухом. Мне дают какие-то уколы обезболивающий на букву «Т», которые я никак не могу запомнить. Но мой лучший наркоз от этой жизни — это сон. Палитра за окном разбавила серо-черные оттенки бледно-желтыми лучами солнца. Мы находились в богом забытом месте, в лесной глуши, в паре автобусных остановок от города. Меня пугала эта отчужденность от цивилизации. Гостей в этой больнице было немного — Сестры милосердия, православные попы И редкие проверки надзором. Перед приходом последних усиленно травили тараканов и клопов по всем этажам Мы с Сашей молча смотрели друг на друга И я терпеливо ждал вечера Сегодня четверг, и каждый четверг Меня приходит навестить Маша Я никого не хочу видеть И нет желания общаться Но я человек, я социальная скотина. Если я буду разговаривать с полуживым овощем, недалеко и умом тронуться. А бывшая жена — не худший вариант. Я услышал приближающийся стук каблуков медсестры. Сегодня даже вовремя. Обычно они опаздывают минут на двадцать. И это дико раздражает. Хотелось уколоться побыстрее после тяжелого сна и ощутить себя нормальным человеком. Я ждал смерть, призывал ее, но в то же время исправно делал себе уколы, дабы уйти от боли. Сердился, когда вовремя не приносили обезбол, ругался бы за это, зло посмеивался, «Хочешь жить!» И все же продлевал эту ненужную мне теперь жизнь. И искал, искал в голове какие-то зацепки, просветы, которые вернули бы смысл быть на этой земле. «Доброе утро!» Звонкий голос медсестры пронесся по палате. «Доброе?» — я кивнул. Сегодня была Таня. Медсестры менялись день ото дня. Их было около четырех или пяти на все отделение. Некоторые были уже в возрасте и с мразотным характером, некоторые моложе и мягче. Таня была не худшая из них. Приятная блондинка лет тридцати, с еще горящими глазами и желанием помогать. Она встала надо мной, держа в руке маленький синий шприц иголкой вверх. «В плечо!» Я оттянул рука в футболке. «Хорошо!» — кивнула она. За эти месяцы я уже привык к ежедневным уколам, и мое тело не чувствовало боли, когда стальной комар целовал меня в иссохшие мышцы. Раньше мне нужно было пять минут, чтобы почувствовать облегчение. Но сейчас минут 10 или 15, И волна боли лениво спадала на пару часов. Врач говорит, что это нормально. Толерантность растет, и организм привыкает. Только вот я думаю, что это не организм привыкает, а рак становится все сильнее и прожорливее. «Ты занят?» — спросила Таня. «Мне нужна помощь в процедурной. Буквально пять минут». «Сейчас подойду». Я кивнул. Я подождал, пока она выйдет из палаты. Не хочу, чтобы кто-то видел, каким образом я встаю с постели по утрам. В некоторые дни это занимает по полчаса, в некоторые — пару минут. Поразительно, но когда здоров, даже не замечаешь, какое чудо может вытворять твой организм без всяких помех и болей. Сон, пробуждение, туалет, питание, резкие перепады температуры — Все это стало для меня сравни метровки на время. Я сделал глубокий вдох и пошел к Тане. Медсестра копошилась в каких-то медицинских инструментах. Я мягко постучал по открытой двери. — Да, Максим Валентинович? — Можно просто Максим, — перебил я ее. «Максим — Максим? На ее лице появилась улыбка. Можешь, пожалуйста, помочь убрать гвозди со стула? Василия сегодня нет, видимо, опять пьет. Но сейчас подойдут пациенты на уколы, а в этом треклятом стуле гвозди рвут все, что можно. Да, без проблем. Она протянула молоток, и я лениво приступил к работе. Сегодня придет Мария Семеновна, верно? Да. Таню, у тебя хорошая память. Я вырвал последний гвоздь с противным ржавым скрипом с большими усилиями. Ощущение, будто они торчали там десятилетиями. «Готово! Ух ты! Вы мой герой!» Она играючи изобразила восхищение. «Принесу завтрак как можно скорее!» Я смущенно кивнул. В коридоре эхом послышался знакомый хриплый кашель и шарканье ног. С каждым шагом он становился все ближе, и мимо дверного проема кряхтя прошел электрик Василий. Я прищурился и посмотрел ей в глаза. Она вздохнула. «Максим, ты целый день лежишь на кровати, как твой сосед. Но разница в том, что он не может ходить и уже при смерти. А ты будто играешь в трупа. Движение – жизнь, Максим. Это не про спорт, а про действие, про общественную жизнь, семейную жизнь. Я пытаюсь тебя заставить шевелиться, что-то делать. Может, остальным сестрам тут и по барабану? Ну, давай хотя бы при мне шевелись». Сейчас уже ничего не изменить, Таня. Я знаю, что меня ждет. Я кивнул в сторону своей палаты. Я буду таким же, изгнию на матрасе. Ведь так? Рано или поздно я тоже там буду. Ее улыбка слетела с лица. Но пока ты можешь ходить, ходи и делай что-то. Ведь если бы я не позвала тебя помочь, то ты бы лежал на кровати ворочаясь целый день, жалел себя. Ты же знаешь, каково это. «Иметь такой диагноз», — фыркнул я. «А ты хочешь, чтобы я узнала, каково это?» «Нет, конечно, нет. Я представляю, каково тебе. И я здесь, чтобы тебе помочь. И ты мне помог, и я тебе благодарна. Ты можешь убрать гвозди со стульев и в своей палате тоже. Многие посетители жалуются, что штаны рвутся. Эх, стулья старые уже, советских времен». Она глядела комнату. «Сегодня ведь придет Мария Дмитриевна, верно?» Я посмотрел на металлический боек и кивнул. «Подготовь стул для нее и пригласи ее на прогулку по двору. Сегодня вроде бы нет дождя. Хватит сидеть и пыль собирать». Она вновь улыбнулась и погладила мое плечо своей миниатюрной, но крепкой рукой. «Если мне еще понадобится помощь, я могу к тебе обратиться?» «Да, конечно, можешь». А Василия действительно не было с утра. Видимо, опять опоздал. Сказала она мне вслед. Я не соврала. Я сделал еще один глубокий вдох, уже второй за это утро. Я ждал ее и перебирал вырванные ржавые гвозди в руках. Наконец она пришла, в старом черном коротком меховом пальто. Я улыбнулся, но она вроде бы не заметила моего приветствия и не ответила взаимностью. Я чуть отодвинулся, давая ей понять, что хочу видеть ее рядом. Она села. «Как твои дела?» «Все так же. Не хуже и не лучше. Пока что никак. Скоро буду как он, наверное». Я кивнул на своего соседа. «Ой, брось! Каждый раз это говоришь. Я тебе соки принесла». Прервала она меня и начала копошиться в сумке. «Да, спасибо. Я как раз хотел что-нибудь сладкое. Местная кухня в горло не лезет». Она достала литровую коробку и поставила мне на тумбу. «Я тут кое-чем занялась на этой неделе?» Она посмотрела на меня, затем стыдливо опустила глаза. «Чем это?» «Тот магазин. Я смогла достать записи». «Что? Как? Вернее, зачем?» Я резко встал и пристально взглянул ей в глаза. Прошло два года, и Деменко, наверное, подумал, что все улеглось. Он подкупил владельца магазина. Но я нашла директора на прошлой неделе и выкупила у него записи с камер во дворе. Отдала часть накопленных денег и пару ювелирных колец. И я застыл и пристально смотрел на Марию. «Деменко, Михаил Деменко». Где-то в глубинах моего подсознания, куда я так давно его загнал, в темноте, окутанной колючей ненавистью, покоится это имя. Имя человека, с которым я бы всем сердцем желал столкнуться где-нибудь в параллельной реальности, на равных, но никак не в этой. Два года назад он в усмерть пьяный сбил мою восьмилетнюю Аню и ее школьную подругу на автобусной остановке. Он очень быстро все замял и купил свидетелей, следователей, а кого не мог купить, запугал до смерти. Все записи с видеокамер ближайшего магазина куда-то исчезли. А сел в тюрьму вместо него какой-то богом забытый урка, который даже водить-то вряд ли умел. Но именно он, по мнению следаков, угнал машину Деменко. Не было ни звонка с извинениями, ни письма, Я невольно искал пути решения и справедливости, ходил хвостиком за своей женой по всем инстанциям, но прекрасно знал, что он нам не по зубам. Деменко мог бы сожрать нас за минуту, если бы хотел, и весь мой род бы просто исчез. Уже проигравший по инерции, я все еще продолжал войну, так как не мог сделать иначе. Страх и злоба копились во мне, и год назад у меня обнаружили рак». Маленький комок гнева в душе перерос в злобную опухоль в легких. «И что ты собралась делать? Засудишь его?» — еле слышно спросил я. «Да, у меня есть доказательства его вины. Теперь он не найдет подставного алкаша, а понесет наказание сам», — решительно парировала Маша. «Я начну трубить во все газеты, во все СМИ». Я ухмыльнулся ее непрошибаемой наивности и посмотрел в окно. «Просто забудь, он растопчет тебя в суде или даже дело не дойдет до туда. Живи дальше!» «А я ради этого и живу, Макс!» «Ты смотрела эту запись? Ты видела все в деталях? Это точно он?» Она кивнула, а я молчал и искал в ее глазах хотя бы крупицу осознания реальной ситуации». «Я ненавижу его всем сердцем. Я потеряла свою дочь из-за этого говнюка. Я скоро потеряю тебя. Но, может быть, еще произойдет чудо, и ты...» Я подвинулся поближе и постарался сделать самый серьезный вид, на который только был способен. Это был именно тот момент, когда пытаешься убедить фанатика, одержимого выдуманным божеством, что никакого чуда нет». У меня четвертая стадия, Маш. В лучшем случае я сдохну быстро. В худшем стану, как он. Я опять кивнул в сторону своего соседа. Я знаю, мы с тобой погано кончили. Я не знаю, что это у тебя, упёртость или глупость и наивность, что ты идешь против одного из самых грязных бизнесменов этого города. Но я так не могу. Точно не сейчас. Если ты хочешь поддержки, ну что ж, «Флаг тебе в руки!» Мы это уже обсуждали сотни раз. «Слушай!» — прервала она. Мы никогда не любили друг друга. Но Аня была тем хрупким звеном, что нас хоть как-то связывала. И знаешь, мы были хорошей семьей, конкретно для нее. Я задумался над ее словами. «Аня — лишь плод нашей кратковременной страсти в студенчестве» которая, как и любой член семьи, начинала раздражать с возрастом, превращаясь в совершенно другую личность. Или это просто моя личность так отвратительно старела? Я потерял всех любимых людей моего детства, родителей. Часть за частью я потерял себя. И вот от меня ушло все то, что грело и любило меня. И уже ничего не осталось». А когда поставили злополучный диагноз, то раздражение только постепенно росло, обострялось. Будто бы лишь раку надо догрызть мою плотскую оболочку. И все. Конец. «Я скоро потеряю тебя, как ты сам говоришь. У меня никого не останется. Совершенно никого». Белки ее глаз наливались кровью, и губа начинала дрожать. Доживать свою старость, зная, что по земле Ходит этот жирный уебок, который купил всех И даже не извинился? Что бы ты сделал на моем месте? Честно? Я даже не знаю, что бы я сделал Последние месяцы я так поглощен собой и своей болезнью Будто вовсе потерял эмпатию ко всем остальным Рак, будто маленький, ненасытный, избалованный ребенок Требует внимания и капризничает по каждому малому поводу. Лег не так боль, еда не та боль рвота, много спал боль, мало спал, еще больше скрипучей боли в груди. Когда тебе приносят смертный приговор, то весь окружающий мир отходит на второй план. Я лишь копался в своей голове и тщетно думал, что рак чудом отступит, молился, давал бесполезные взятки врачам, Ну что потом? «Если ты начнешь судебное дело, он выиграет его. Ты же знаешь, Маш. Не начать, а возобновить старое дело», отметила Маша, словно учительница. «Я хочу, чтобы люди узнали правду. Ты не боишься его? Что он может с тобой сделать? Он вроде полез в политику и скоро пойдет по головам. Не удивлюсь, если он станет мэром через лет пять. Я уже ничего не боюсь». «А Деменко я не боялась никогда, в отличие от тебя». С презрением рявкнула она. «Я увидела детский гроб для своего ребенка. Что может быть ужаснее, чем детский гроб для своего родного ребенка? Ответь мне! А ты...» На ее лице появилось отвращение. «Бросил лечение в последний момент!» «Я не бросил! Это не лечение, а пытка, фикция!» Я резко вскочил и подвинулся, ближе, пытаясь донести свою мысль. Эти врачи все чешут насчет выживания. Год или два, будто важнее всего именно жить. Но какой смысл жить, если я не смогу работать, наслаждаться едой, заниматься любовью? Сколько бы мне ни осталось, я хочу прожить эти дни дома, спать в своей кровати, а не давиться 30-40 таблетками в день и терять волосы, и валяться, не в силах встать с постели, и с такой тошнотой, что головы не повернуть. А я лежу тут. Ты меня сбагрила с квартиры. Здесь тебе помогли лучше, чем... Ну да, тебе же, сука, видней, где бы мне было лучше. Резко перебил я. Молчание длилось недолго. «Мне плевать, что ты думаешь об этом. Ты нашла записи. Хочешь начать суд против него. А от меня что ты хочешь?» «Хоть какой-то поддержки, Макс!» Слезы выступили на ее глазах, а голос слегка подорвался. «Я думала, что тебе уже нечего терять. А ты все еще пытаешься отговорить. Ты был трусом и умрешь Макс. Ты мне отвратителен. Не ради меня!» Хотя бы ради нее. А какой от меня сейчас толк, Маш? Делай, хорошо, я поддерживаю. Но, думаю, ты прекрасно осознаешь риски. Что-то еще? Пойдем со мной в суд в понедельник. Я подам заявление. Записи у меня дома. Я наняла юриста, и он помог мне составить заявление. Я молча смотрел на нее, и будто лишь я в комнате осознавал всю бессмысленность ее действий. Созвонимся в воскресенье, хорошо? Мне нужно взять разрешение на выход из больницы. Тебе он не нужен. Она махнула рукой. Я узнала у врача. Ты можешь уйти на 12 часов в любой момент, без всяких выписок и бумаг. Просто предупреди медсестру и возьми заряженный телефон. Я вздохнул, и ее лицо окаменело. Хорошо, я сделаю все сама. Она нервно отмахнулась и встала со стула и начала застегивать пальто. «Я еще приду на следующей неделе, даже если тебе настолько плевать на все, что я пытаюсь сделать!» Резкий топот ее каблуков быстро угасал в больничном коридоре. Раньше я часто просыпался с мыслью, что в этой жизни надо что-то менять. Наступал вечер, и ничего не менялось. Так и прошла моя жизнь. Но этой ночью мне было не уснуть. В недрах моего города вместе со мной будет страдать от бессонницы еще один человек. Отчаявшаяся женщина, замкнутая в тесном пространстве собственной спальни. Мучаясь от собственной трусости, беспомощности, мы оба будем смотреть в тьму своих комнат и думать, что будет завтра. Но тонкие колебания эфира, исходящие от наших астральных тел, возможно, зазвучат в унисон, и утро наступит в мгновенье. Саша сопит, как ребенок, а я все мечтаю отмотать время на 24 часа до встречи с Машей и не узнавать о ее планах. Закрыть дверь палаты, спрятаться в туалете, пока она не уйдет. Я лишь хочу быстро сдохнуть, чтобы мне никто не мешал. Если бы я был Деменко, разве я бы не узнал о том, что она выкупила записи и начала дело? Конечно бы узнал. Что бы я делал? Что бы сделал один из самых могущественных людей этого сранного города? Не можешь купить человека? Убей. Может, она уже мертва? Черт, уже поздно. Может, позвонить? Или я нарушу ее и не без того чуткий сон? Мысли крутились у меня в голове, и я не мог убежать от всего этого. Я понимаю, что спокойно сгнить в этом могильнике мне не дадут. Я набрал в телефоне ее номер и ждал. Гудки. Ничего. Она всегда отвечает на звонки, даже когда и некогда. Подождал еще немного и позвонил еще раз. Снова ничего. Я чертыхнулся и бродил по темной палате, еле освещаемой уличным фонарем с пыльных окон. Если бы я был Деменко, каковы бы были мои действия? Мысли быстро проносились, будто пожар по иссохшему лесу. «Саша! Саша!» — прошипел я. Бедняга еле поднял веки и удивленно посмотрел на меня. «Таня просила поменять кровати. Просто поменять местами, хорошо?» Стараясь не шуметь, вкладывая всю свою силу, я двигал мучащего что-то на полумертвом языке Сашу с его огромной кроватью в свою сторону. Закончив рокировку, я дал бедняге попить через трубочку и выключил свет. Сильно вспотел. Раньше я бы мог передвинуть хоть двадцать таких кроватей. Я рухнул обессиленный на свою койку. Если бы я был Деменко... Я бы сильно парился о своей репутации, тем более, когда я решился пойти на пост министра. Если бы я был Деменко, я бы убил Машу и Макса. Мне бы было некогда возиться с этими червями под ногами. Была проблема и нет проблем. Я не знаю точно, но эта ночь я спать не буду. Сжимая молоток, я смотрел на слабо освещенный потолок съели еле открытой двери и слушал тишину. Не знаю, сколько я пролежал в полудреме, но за четыре месяца пребывания тут я запомнил ритм и звук всех каблуков у местных медсестер. Этот шаг был бесшумный. Появилась тень из-под двери. Я медленно сел на кровать. Моя рука сжимала рукоятку молотка настолько сильно, что дрожала кисть. Страшно. Я задержал дыхание и постарался слиться со стеной. Дверь осторожно приоткрылась, и вошла темная фигура. «Максим Валентинович, я операуполномоченный из пятого отдела. Что вам нужно?» — отозвался я из темноты. «Я хочу, чтобы вы проехали со мной». «Черт! Где тут свет включается?» «Куда проехал? Что случилось?» Дрожь в голосе становилась сильнее. «Почему так поздно?» «Максим Валентинович!» — рявкнул он раздраженно. «Я вас даже не вижу. Давайте поговорим при свете». Он вошел, и темный силуэт закрыло без того слабое освещение с коридора. Я подождал еще. «Я никуда не пойду. Приходите завтра, я болен». Я вскочил на ноги, и мы, наконец, увидели друг друга. Неизвестный поднял правую руку и направил громоздкий пистолет прямо на меня. Я заметил, что пистолет был не просто серийный, а с длинным черным глушителем. «Зачем это?» «Пожалуйста, собери вещи и пошли, блядь», — прошипел он. «Хорошо. Только вот свет включите, и я пойду». Он послушался, не отводя от меня глаз. Желтый свет лампы покрыл своей пеленой серо-зеленую палату, и передо мной стоял молодой парень, лет 25 в гражданской одежде, с уставшими и безжизненными глазами. Джинсы, короткая стрижка и потрепанная кожаная ветровка выдавала в нем сотрудника органов. Рука крепко сжимала пистолет, знакомый мне по армейским годам. Среди всего барахла, что у меня было, я бы взял сменные трусы и бутылку воды. Я примерно представлял, что меня ждет. Поэтому я спрятал в глубоком кармане ветровки Танин молоток. «Телефон не трожь!» Он выхватил мой сотовый из рук и бросил на кровать. Опер предварительно спрятал пистолет в карман и сопровождал меня хвостиком сзади по коридору. Я надеялся встретиться взглядом с Таней, но ее не было на сестринском посту. Может, ушла куда-то или опять дежурный врач вызвал. В любом случае, местные пациенты точно не в силах мне помочь». Он знал, как выйти через пожарный выход, и у него были ключи от двери. «Двигай!» Он ткнул меня в плечо в сторону белой гранты. «Садись на переднее пассажирское». Мы поехали. Не в город. Еще дальше, по трассе, вдоль которой находился лишь темный лес. «Можно задать один вопрос?» «Нет, завали!» Опер перебил меня. «Вот тут, выходим!» Он припарковал машину у обочины, и мы вышли из душной Гранты. «Двигай туда!» — скомандовал он, указывая пистолетом в лес. Я послушался, едва не поскользнувшись на траве. Мы прошли метров двадцать или тридцать. «Все, хорош! А то заблудимся еще!» Я развернулся к нему лицом и сжал рукоятку молотка в кармане. Посмотрел за плечо Опера. «Эй, сюда!» — крикнул я в сторону воображаемого спасителя. Опер резко убрал пистолет за пояс и обернулся в поисках лишних глаз. Я быстро выдохнул и ударил его по виску молотком. Может, из-за темноты он не заметил молоток, а может, подумал, что я настолько слаб и не смогу его ударить. Падая, Опер выстрелил — и пуля пролетела где-то над моей головой и со свистом скрылась в мраке леса. «Сука!» — прокричал он. Киллер рухнул на землю. Я прижал его предплечье с пистолетом к земле, а правой рукой нанес наотмашь два удара молотком по его лицу и виску. Будто в голливудском фильме во время этой борьбы он сделал три выстрела куда-то в бесконечную тьму осеннего леса. Я хотел нанести контрольный по его черепу, но реальность оказалась жестче и быстрее. Он ударил меня кулаком по лицу, и я, потеряв равновесие, повалился на жирную землю. Киллер вскочил и, оскалившись от злобы и боли, наставил пистолет с глушителем мне в лицо. В голове пронеслось много мыслей, но главное из них — скорейшее облегчение. «Ну, наконец-то!» Еле слышно прошипел я и лежал неподвижно, будто был уже мертв. «Наверное, надо что-то сказать напоследок, пожелать ему какую-нибудь гадость или спросить? Я видел это в кино, но в кино все так просто». Рука с пистолетом вяло опустилась вниз. Киллер схватился за висок и с сиплым выдохом рухнул рядом в метре от меня. На секунду я замешкался, но длинным прыжком я порвал дистанцию и вырвал пистолет из ослабевших рук. Он лежал. Из носа струйкой текла кровь. Мои руки дрожали, и в голове металась мысль. Убил? Я убил его. Но, сделав вдох и выдох, собрав решимость действовать, я успокоился. Снял с него шапку. На месте моего первого удара в висок в черепе была огромная выемка и синие отеки, доходящие до шеи. «Вот сука!» Холодный пот ударил по моей спине. Я проверил пульс. Вроде есть, дышит. Я поднял его веки. В левом глазу со стороны поврежденного виска был огромный черный зрачок и лопнувшие сосуды. Кроме толстого бумажника и телефона у него ничего не было. Солидная пачка денег и какое-то удостоверение. Я достал его из кармашка, чтобы разглядеть подробнее. Министерство внутренних дел. Пятый отдел. «Вот же сука!» «Я покалечил мента», – дрожащим голосом пробормотал я. «Местный операуполномоченный». Пистолет был с глушителем, Но хлопки были громкие. Дал пощечину в его опухшее лицо. Не помогло. На минуту я подумал, что он мертв. Попытался прощупать пульс. Вроде бы есть, не разбираюсь в этом. Я дал еще раз, и киллер замычал. «Эй! Проснись!» Грозным голосом приказал я. «Да, я уже тут», — вяло промычал он. Я посмотрел его документы. «Старший сержант Андрей Одинцов». «Андрей, ты помнишь, где ты?» Он посмотрел на меня пьяными и совершенно стеклянными глазами. «Ты... Деменко приказал убрать тебя. Заплатил хорошо». Мямлил он. «Помоги мне. Мне не нехорошо». «Почему?» Он узнал про Машу? Про записи? Она уже успела написать заявление на него? Он продолжал смотреть на меня пустым взглядом. «Пожалуйста. Чем быстрее ты поможешь мне, тем быстрее я помогу тебе». Он все так же молчаливо смотрел и дрожал от боли. «Извини, но я не могу ждать». Я приложил дуло глушителя пистолета к его колену и нажал на спусковой крючок. Жесткая от выстрела отдача ударила мне в руку. От резкого шока у меня пошли слезы. «Что я делаю, мать вашу?» Но другого пути уже нет. Его вой от боли разнесся эхом сквозь деревья богом забытого леса. Похоже, я сделал его дебилом. Я никогда не задумывался, как такая маленькая пуля может сделать такую огромную дыру в человеке. Я держал пистолет лишь один раз в армии и стрелял по мишеням. Но что может сделать настоящее оружие с человеком, я не думал и не хотел думать. «Деменко! Мария! Записи! Скажи что-нибудь, или я выстрелю еще раз!» «Да...» «Деменко заказал твою сучку-жену и тебя в довесок. Вы его конкретно достали». «Ты уже был у нее? Записи существуют?» Мое сердце застыло, а глаза сержанта пожелтели. И взгляд устремился сквозь меня, сквозь пространство. «Где мне найти Деменко? Где он сейчас, сегодня?» Кровь стекала по его штанине, и сырая земля жадно поглощала ее. А сержант смотрел сквозь меня и будто бы не понимал моего вопроса. «Ты тут один? Или тебя кто-то ждет?» Он молчал. Меня раздражала неопределенность и бесповоротность собственных действий. Я обыскал его карманы. Пусто. Телефона нет. Ничего нет. «Убил». «Да», — промычал он. «Что? Что сделал?» Опер поднял глаза на меня и улыбнулся, словно умственно отсталый ребенок. «Андрей, я пытаюсь тебе помочь. Скажи мне, что ты сделал. Когда?» Пытаясь играть в милосердие, мой язык двигался тяжелой лопатой. «Убил тебя». Злость переполнила меня, и я всадил всю обойму ему в лицо и осознал, что теперь я без оружия. Уставился в кровавую тьму вместо головы. Нужно быстро уходить. Слишком мало времени. Взял его телефон. Запаролен, естественно. Какой же я дурак. Надо было разблокировать и оставить себе. Выбросил его еще глубже в лес. Стоит машина. Заведена. Но вроде как никого больше нет. Шума было прилично. Скорее всего, полиция уже едет. А если не едят, то приедут еще, когда тело найдут. Если останусь, то это конец. Нужно уходить. Не уезжать, а идти на своих двоих. Меньше риска встретить кого-нибудь. Или, может, ДПСники остановят. Я смотрел Гранту. Ничего. Пусто. Ключи на месте. Но я лучше пешком. Может, машина отслеживается или еще чего. Я шел вдоль трассы по низине оврага в сторону города. Сердце колотилось, и адреналин бушевал в крови. Руки дрожали, а грудь испепеляла боль. Нужно торопиться. Ведь пока ты выбираешь рай, кто-то, возможно, выбирает ад. Для тебя. Больница была севернее от города, примерно в километре от лесной опушки. Я шел пешком вдоль дороги, и осенняя зябь, Медленно пробиралась сквозь хилую плоть к моим костям. Последние двадцать минут напоминали дурной сон. Будто сейчас проснусь, выдохну, и дни будут тянуться дальше. Больничная койка, уколы, тяжелые ночи. Но нужно идти. Как скоро найдут тело опера? Или уже нашли? Быстро ли они поднимут тревогу? Нужно идти и сделать все возможное, пока удача мне благоволит. Улица пригорода и ветер помогли мне вернуться к реальности. Вдали уже виднелись огни окон однотипных панельных домов, в которых будто имитировалась жизнь, и мозг пытался обманывать меня дальше. Вдоль дороги на сваях-подставках лежала теплотрасса. Она всегда казалась лишней, уродующей пейзаж пригорода, лохмотьями изоляции, ржавью сетки. А теперь стало такое родной, и так больно было смотреть на струйки пара в трещинах трубы, словно живое существо заболело. «Не умирай, не умирай!» — мысленно просил я. Дошел до окраины города. Ощущение, будто меня не было года два, хотя в могильнике лежал месяца три. Вдали виднели силуэты молодежи, и гоготание эхом пронизывало ночные улицы. Неоновый свет круглосуточных магазинчиков и аптек окрашивал мокрый асфальт. Боль разрывала грудную клетку, и будто еще чуть-чуть, и плоть начнет трещать, а рак выйдет наружу, как в фильме «Чужой». Нет, так дальше нельзя. Аптека. Доброй ночи. Женщина лет тридцати подняла голову с белоснежного стола и уставилась на меня сонными глазами. «У вас есть обезболивающее? Трикодил?» Я щелкал пальцами в поисках нужного слова. «Китарол? ножпа. Сонно протянула уставшая фармацевт, которая явно не была рада мне в такое время. «Нет, как-то на «Т». «Трамадол?» «Да». «Да, есть одна упаковка. Давайте рецепт». Она протянула руку. Я уставился на нее в ожидании какой-нибудь подсказки или шага навстречу. «У меня нет рецепта. Можно без?» «Трамадол только по рецепту. Это же не шутки!» Она закатила глаза. «Если врач выписал, то должен быть рецепт». Я пошарил по карманам и достал скомканные две тысячи. «Сколько стоит упаковка?» 230. «Я дам две тысячи, но рецепта нет». Мне очень надо, прошу вас. Все тише говорил я. Я сейчас полицию вызову. Она вскочила и повысила тон, будто учительница отчитывала школьника. Нашли, блин, притон. Я из-за двух тысяч на зону должна уехать. Я похож на наркомана, усмехнулся я. Продавщица просверлила меня взглядом. Идите за рецептом, молодой человек. У меня больше нет, возьмите. Я вновь протянул ей две тысячи. Мне нужна только упаковка тромодола. «Я вызываю полицию!» Она нажала на кнопку под столом, и короткий писк дал знать, что она не блефует. «Сука!» Я вмазал ладонью по стеклу, и волна громом прокатилась по пластиковому окошку. Девушка отшатнулась, и учительская уверенность сменилась девичьим страхом. «На кой черт тогда открывать ночные аптеки? Бабки за карвалолом ходят, что ли?» Боль росла вместе со злостью. Женщина молчала в ступоре и, похоже, полностью проснулась. «Все! Наряд уже едет!» Испуганно с раскрытыми глазами пробормотала она. «Сучка!» Я треснул ладонью по стеклу еще раз и вышел в холодную ночь. Изредка проносившиеся фары автомобилей напоминали, что время еще не застыло в моей собственной смерти. Боль становилась сильнее, и кости ломило все больше. «Эй, мужик!» — окликнул молодой, но уставший голос. «Чего искал?» «А?» Я оглянулся, и молодой парень лет двадцати, чуть выше меня ростом, в молодежной, но изношенной ветровке, проговорил. «Чего искал?» «Я виделся с окна», — он указал пальцем в аптеку, — «как ты быканул на нее?» «А ты кто такой?» «Я могу помочь тебе, братан». «Мимо проходил». Чуть присмотревшись, я заметил его бледный вид лица и мешки под глазами. От него смердело наркотиками и саморазрушением. «Мне трамадол нужен, я болею». «А, трамал что ли?» — взбодрился он. «У меня есть дома». «Сколько дашь?» «За тысячу могу пачку взять». «Пачки нет, может, пара ампул дома. Но за тысячу все отдам». «Принеси сюда. Деньги у меня есть». Я показал скомканные купюры. «Не-не-не», — отмахнулся парень. «Она уже вызвала наряд. Да я тебе и не пацан туда-сюда бегать. Пошли со мной, может, там поправишься». Его квартира была буквально в соседнем доме от аптеки. Войдя за порог, в нос ударил запах кошачьей мочи, хотя кошек тут я не наблюдал. Принес? послышался девичий голосок из глубины квартиры. Парень не ответил, и мы прошли в прокуренную комнату со старым ремонтом начала нулевых. «И это кто?» — кивнула она в мою сторону, не отводя глаз от парня. «Ему трамал нужен. Косарь дает, да?» Он ткнул меня локтем. «Да». От девушки смердело еще большим самоуничтожением и кошачьей мочой. А Лирика? Не смог купить. Он продавщицу шуганул. Завтра зайду. Вот сука. Ладно, у меня еще вроде есть четыре ампулы. Она пошарилась в тумбочке и достала помятую пачку Трамадола. Ну, как раз четыре. Ты еще за каждую? Нет, мне нужно все. У меня только две тысячи. Больше нет, ребят. Мне прямо сейчас нужно. Я в больнице принимал, мне... Всем нам нужно. Вот мне тоже нужно. Мой братец за тебя лирику не купил, а меня ломает уже. Я могу и трамадолом вставиться. Так, ладно. Брат встал между мной и девчонкой. Дай сюда. Он выхватил пачку и достал три ампулы. Три за две. Идет. Но мне нужно такси до дома. Бля, окей. «Да чё ты прогибаешься?» — рявкнула она. «Завтра затарюсь нормально. Не бузи, у нас денег нет вообще. Хорошо, ещё такси. Хоть сейчас закажу». «Засранец! Надо было валить коллегу. Он сказал, что заказал какой-то бразильской дури из какого-то цветка. Можно начать толкать». «Сучка, даже не думай!» Он породительски повысил тон и стал указывать пальцем. «Этот ушлепок! Либо тебя изнасилуют, либо сдаст. Да и став у него говно. Продолжай мутить смехом и не жри все в одно рыло. Кто еще купит три ампулы трамала за две тысячи? Твой Олег, что ли? Короче, он протянул мне ампулы. Три за две и такси. Можешь помочь мне поставить одну прямо сейчас? Я не умею. Садись туда. Он указал на пыльное кресло в углу у окна. И я, будто дрессированная псина, послушался, виляя хвостиком под бурчание наркоманки в предвкушении вновь почувствовать себя нормальным. Молчаливый таксист приоткрыл окно со своей стороны. Похоже, запах уже въелся в мою одежду. Напоследок парень дал мне свой номер телефона на стикере. Сказал, звони на днях, должен достать еще по нормальной цене. Дал в довесок один шприц. Я примерно понял, как и куда колоть. Но если что, вколю в бедро. Да, эффект медленнее, но хоть что-то. Вялый рассвет над городом начинал раскрывать знакомые серые пятиэтажки, заброшенные ларьки и улочки с разбитыми дорогами. Сквозь слабо моросящий дождь начинали мелькать лица прохожих. Вверху, над черной сеткой ветвей, вялое осеннее солнце лениво резало серую вату. Небо, похожее на ветхий, до земли провисший под тяжестью спящего бога матрас. Таксист высадил меня недалеко от дома, как я и просил. Я уже надеялся, что у подъезда дома дежурит наряд, но улица была пуста. Несмотря на боль, я легко поднялся на второй этаж... И перед тем, как открыть полуржавую дверь квартиры, пару раз вдохнул. Дверь была не закрыта, стоило лишь опустить ручку. Я ожидал этого. В нос ударил до боли знакомый по сегодняшней ночи запах. Этого я тоже ожидал. Сердце стучало, и дыхание перехватило. В маленькой квартире были хаотично разбросаны документы, одежда и прочее барахло. Некоторые двери тумбочек будто специально вырвали с петель. Я пронесся по квартире по всем двум комнатам. Ее в них не было. Но она лежала в ванной, будто срослась с ней. Некогда белая керамика покрылась кровью и тошнотворный кисло-сладкий запах окутывал нос и рот. Мое дыхание будто остановилось, а время замедлилось. Все пространство стало тягучим, и я тонул в нем. Я сделал глубокий выдох. Слабые лучи рассвета падали на бледную мертвую кожу и переливались светом на блестящих каплях крови. Кровавая копна волос на затылке смешалась с кусочками черепа и мозга. Страшная рана от пули исковеркала некогда аккуратную челюсть Маши. На полу лежала пара пустых бутылок водки. Ее тело растянулось по ванне с застывшим лицом ужаса. По следу крови и кусочкам мозга на стене я понял, как этот ублюдок ее казнил. Не знаю, на что они рассчитывали. Когда тело найдут подкинут пистолет и скажут, что это самоубийство. Даже не старались. Напоили, застрелили. Хотя бы не так нагло, как это пытались сделать со мной. Я, будто отключив эмоции внутренним рычагом, аккуратно приподнял ее на руки, кряхтя от боли в груди, перетащил ее тело на кровать. Она будто стала тяжелее раза в три. Ранее блестящие грустные глаза превратились в сухие, бледные, прозрачные камушки, а хрупкие руки не разгибались и застыли, как умумии на животе, будто обнимая саму себя. Я почувствовал себя ничтожеством. Она умерла из-за меня. Начал шариться по квартире. Все шкафы были вывернуты вверх дном. Никаких признаков о записях на документах. Никаких свежих дат на документах. Глаза бегали по однообразным бумагам и отпискам. Некоторые строки я даже узнал спустя пять лет и смог закончить некоторые предложения, будто стих на утреннике. В возбуждении уголовного дела отказано. Зачем-то даже разбросали семейные фотографии, будто сертификаты о прошедшей мутации своей жизни. От молодых и энергичных молодоженов к натянутым улыбкам на уставших от ежедневной суеты морщинистым лицам. Лишь Аня, как и все маленькие дети, не научившиеся играть в лицемерные игры взрослых, улыбалась искренне, во все зубы. «Я осмотрел комнату, куча ненужного барахла, которое стоило выкинуть годы назад. Но я не нашел тех судебных документов и записей с камеры, о которых говорила Маша. Вообще ничего». Прижал ее любимую кофту к лицу и жадно через боль вдохнул полную грудь неповторимый запах. Жадно пожирал ее аромат, ловил нити воспоминаний нашей с ней жизни до и после смерти Ани. Жизнь напоминала эфир на федеральном канале. Все ровно, стабильно. Работа, дом, сон. Работа, дом, сон. Одни и те же лица каждый день. Одна и та же еда в разной очередности. Но были моменты, похожие на семейные рекламы яблочного сока или клубничного рулета. В эти мимолетные секунды будто бы и солнечные зайчики заигрывали вокруг нас. Я смотрел, как росла и цвела Аня. И даже в те моменты я невольно считал новые морщины на лице своей жены. Я сидел рядом с ней на кровати минут десять, а может двадцать. В голове проносились мысли и все те слова, которые хотелось бы сказать, но было поздно. Злость на Машу из-за документов и записи на Деменко сменилась на ненависть к себе и чувством грызущей вины за свою слабость, трусость и беспомощность. «Ты знаешь, я начал говорить ей вслух, будто она слышит. Пару дней назад я видел сон, будто я тут». «Смотрю телевизор, и приходит Аня. Улыбается. Все такая же маленькая, даже спустя два года. А мы с тобой в шоке, представляешь?» Улыбнулся я Маше. «Я не умерла же! Я уснула, а вы подумали, что умерла. Поторопились и похоронили. Я еле вылезла из земли и сама пришла». Она стояла и смотрела на меня. Я подошел к ней и протянул руки, чтобы обнять, но улыбка... Сошла с ее лица, и она попятилась назад. Быстрее, быстрее. Я шел к ней изо всех сил, но не смог догнать. И тут река. Река подхватила ее своим течением и унесла куда-то далеко. Я пытался к ней добежать, но ноги были ватные и таяли с каждым шагом. И чем дальше ее уносило водой, тем ярче становилось солнце. Ты что-то кричала мне вслед, а солнце... А оно становилось все сильнее и сильнее. Когда все покрылось в конец беленой, я проснулся вновь, живым, к сожалению, живым. Мария лежала с приоткрытым ртом с бледными потрескавшимися губами. Засохшая кровь чернела на ее подбородке. Из квартиры будто высосали всю жизненную энергию. Стены были холодные, и тишина поглощала все пространство. «Знаешь...» Когда ее не стало, ты рыдала часами, и я испугался, как никогда. Знакомый врач сказал, что нужен психиатр, а я подумал, что ты сошла с ума. Для меня ты была крепким, непробиваемым бастионом, и видеть тебя такое было ужасно. Думал, что никогда не увижу тебя прежней. А я не плакал. Я держал себя в руках всеми силами. Не хотел показывать тебе такого меня. Только теперь мне пришлось платить за это своими легкими. В шкафу я нашел большое и чистое покрывало и накрыл тело с головы до пят. Нашел какую-то иконку святого, я даже не знаю, кто это. Просто положил на белый силуэт и склонился на колени. Зачитал импровизированную молитву. Перекрестился, как умел. Пока что только так. По-другому не получится, Маш. Может, как-нибудь потом. Боль в животе и в груди усиливалась. Жаль, нет Тани с ее уколами. Она оставила их примерно в это время. Меня всегда тошнило после них, но сейчас я готов был вывернуть свой желудок, лишь бы ноющая боль прекратилась. Я достал три ампулы Трамадола и набрал в тот же шприц, что и в квартире наркош. Промыл плечо холодной водой и поставил жгучий спасительный укол в мышцу. Снова сел у кровати с трупом. Боль начала отпускать, и тепло разносилось по телу. Достал холодный пистолет сержанта и, не раздумывая, засунул себе в рот. Холодный неприятный поцелуй металла и пороха ударил в нос и горло. Щелчок, еще щелчок. Так жаль, что нет хотя бы одного патрона. Я бы закончил свое бессмысленное существование прямо тут, дома, как и хотел всегда. Не в том скотомогильнике, куда меня слила Маша и онкология, а в теплых и родных стенах. Я бы ни за что не стал стирать то, что между нами было, пусть даже скорбь переполняла меня». Я хватался бы за каждое мгновение, когда ты была в моих объятиях, каждую твою улыбку, все то счастье, что мы испытали, и ту всю боль, что мы пережили. Неважно, как сильно бы я скучал по тебе или как мне было бы больно, я никогда бы не стер все то, что у нас было. Я бы предпочел переживать каждый момент, находясь в адской раковой агонии, чем стереть воспоминания, в которых есть ты. Я не заметил, как задремал на окоченевших бедрах Маши. Может, минут десять или около того, но боль слегка отступила. Рука все еще сжимала пустой пистолет, а в комнате не изменилось ничего. Так хотелось думать, что это все еще сон. И так не хотелось просыпаться. Спешно встал, игнорируя боль. Оглянулся на время, еще и одиннадцати нет. «Так, нужно найти информацию. Интернет. Нужно узнать, где может быть Деменко». Может, попросить у кого-нибудь телефон на улице? Или зайти в какой-нибудь торговый центр или кафе? Для начала надо хотя бы куда-то прийти, незаметно. Но меня уже ищут, я уверен. Ох, еще момент. Я прощупал свой верный тайник в ванной, вентиляционный. вентиляционной. Пакет лежал где нужно. И Опер или другие псы Деменко не додумались так тщательно осматривать квартиру. Мне повезло. Я засунул сверток себе во внутренний карман куртки и бросил последний поспешный взгляд на Машу. Вышел из своей квартиры, последний раз хлопнув дверью. «О, сосед!» Мужчина вяло поднимался по лестнице грязного подъезда с распахнутой ветровкой, растрепанными волосами и запахом алкоголя и пота на метра два. «Ты чё всю ночь шумел? С женой посрался?» «Да вот, выгнала. Похоже, я больше тут не появлюсь». «Я вот тоже недавно со своей... развожусь!» Махнул он рукой. «Как же она достала мозги мне делать, блядь! Еще и квартиру отжимает! Разводится! То ли я с ней, то ли она со мной! Десять лет в унитаз! Да и сын не сын, похоже! Вообще не похож! Генетический тест надо делать, а сука еще не подпускает к нему!» Он поднял пьяные глаза на меня и удивленно уставился. «Чего-то ты плохо выглядишь!» Похудел! Не ел вообще целый день. Бледный весь. Да приболел слегка, тихо сказал я. Рома, он протянул ладонь. Максим, мы пожали руки. Вот и познакомились спустя столько лет, ухмыльнулся Рома. А то все дом, работа, дом, а мы ведь на одной площадке живем. Я проводил его взглядом до квартиры. Он погремел ключом в двери и обернулся на меня. «Слушай, может, есть хочешь? Выглядишь так себе, без обид. У меня водка осталась, кстати. Может, компанию составишь? А то одному как-то не по-людски. Да и пожрать чего найду». Он кивнул в сторону своего жилища. В квартире Романа был хороший ремонт, всяко лучше моего пятнадцатилетней давности. Мы прошли по узкому коридору к кухне, и я угнездился на стул. «Сейчас я наложу чего-нибудь. Посиди пока», — сказал Рома. И ловко начал шурудить по кухне. На столе лежали пара бутылок пива и водки, а курки старых сигарет, запах которых пропитал модные обои. «У меня суп только остался, как раз напохмел!» ухмыльнулся Рома. «Пойдет». Он уселся с тарелкой супа, и мы начали обедать. У меня не было аппетита уже несколько месяцев, и ел я через силу. Не хотел торопить события, И засовывать трубки в свой желудок, как Саша в хосписе. Пока могу есть, ем сам. Пока могу ходить, хожу сам. Так заведовала Таня. Пока могу дышать, дышу сам. Силы мне понадобятся. Слушай, я тебя давно не видел. Вот так год прошел. Вот ведь соседи, а друг друга не видим и имен не знаем. Неправильно это. Это точно. Ну, знаешь, работа... О, да, сучья работа. «Сейчас я бы тебя разнылся тут часа на два, да не буду настроение портить. Сам знаешь, рабство. Денег впритык хватает, а еще жена, сука. И сын есть, и родители как-то тянуть». Рома махнул рукой с кислой миной и продолжил уплетать суп. «А ты где работаешь?» «А, в «Титан» строй, свечки строят. Ну, я там так, офисная крыса. Я же маркетолог, в рекламе работал у них тоже. Но мне осталось только мини-юбку надеть и считай секретарша. Мозги мне уже только так трахают». «Титан» — это, которым Михаил Деменко управляет, который в Министерство строительства выбиться хочет. Перебил его я. «И выбиться. Сейчас в Госдуме депутатом, а дальше в министры. Знал бы ты, что это зачертила. У меня от него волосы дыбом. Ему вообще плевать, где строить и как. Тыкает свои двадцати пятиэтажки, куда ни попадя. А администрация у него на мыле. Получает гранты от государства, закупает самые дешевые материалы и строит свои картонные высотки из говна и палок. Людей-то, сука, столько нет!» Рома засмеялся, захлебывая с супом. «Там Деменко, еще двое подрядчиков есть, какой-то молодой псих пришел с Юля, юрист-студентик» начал по головам ходить и жопу Деменко лезать. Умный. но один в один Деменко в молодости. Он и прокуратуру недавно купил ради какого-то дела. Представляешь, сколько денег надо было? Бардак, как всегда. Я с каменным выражением смотрел на него и впитывал каждое слово всем нутром. А Деменко, перебил я его. Деменко бывает у вас в офисе? Тяжело к нему попасть? Не. Сейчас у него предвыборка идет, Так, формальность, а тебе зачем? Работу ищешь, Хм? Ой, мужик, не повторяй моих ошибок. Жизнь — унитаз, денег не заработаешь. Алкоголизм и геморрой бонусом. Не-не, я так пообщаться хочу, по личному вопросу. Рома перестал смеяться и махать руками. Ты чего? Ты не его а птица. Он тебя сожрет и не заметит. К нему такие, как мы, даже не подходят. И его воздухом не дышат. Иди к его помощнику, если вопросы есть. Там молодой, забывай его имя. Он хоть на человека похож. Пока что. Ты знаешь, где он сейчас?» Перебил его я. «Он по утрам жителей принимает в старой библиотеке. Всяких чинушек, простых людей, конечно. Так, для вида. Играет роль филантропа. Ну а что бывает, когда такой толстосум, как он, приходит во власть? А ни черта не меняется. Только такие люди, как Деменко, становятся все богаче. А остальные, как мы с тобой, тонут в своем говне все больше. Я откинулся на стул и с резким отвращением бросил ложку, почувствовав давящий комок в горле. Ты чего, Макс? Где туалет? Роман показал пальцем в темный коридор. Я побежал, выбив дверь, и изрыгнул из себя весь обед. Умывшись, вернулся к изумленному Роме. Ты чего это? Это из-за того, что в говне все тонем? — крикнул он. — Извини, не хотел. — Не, не, все нормально. Болею просто. — Может, надо чего? У меня есть таблетки всякие. — Не, не поможет. Все нормально. Сейчас пройдет. — Да, жесть! Рома хотел опрокинуть очередную стопку, но я схватил его кисть. — Притормози, ты мне еще нужен. Обомлевший Роман уставился на меня стеклянными глазами. Это может продолжаться целый день. Надо приступать к делу. Я засунул руку во внутренний карман. Смотри. Кинул целлофановый пакет на обеденный стол обескураженному Роме. Здесь больше миллиона. Можешь пересчитать. Я дочери откладывал на учебу в будущем. Можешь свою женушку нахер послать или откупиться от нее и жить спокойно. Но мне нужно кое-что от тебя. «Я слушаю», — резко ответил он. «Нужно убедиться, что Деменко сейчас в библиотеке. Проведи меня в его приемную, как своего. Ты сказал, там один человек?» «Не-не, это его помощник, давно работает. Так, подай, принеси, бумаги проверь. Он начальник соседнего отдела, я его знаю, да и он меня. Может, водитель еще?» «И что, совсем без охраны?» Ха, да ты чего, не девяностые же! Сейчас никто с братвой не стреляется. Сейчас юристами в судах воюют». «Ну да, возможно». «А ты чего это? Я бы и бесплатно мог. Тебе что-то конкретное надо, что ли?» Рома щупал пакет, не отрывая взгляда. «Тут много. Как ты так от своей прячешь? Научи!» «Да, мне это нужно прямо сегодня. Прямо сейчас». Рома поперхнулся. «А если не получится? Я же не начальник какой-то там, от слова вообще. Но работаю давно, меня все знают». «Да и на больничном я сейчас...» «Постарайся для меня...» Я указал пальцем в пакет. «Это же почти твоя годовая зарплата, верно?» «Да, почти так...» Он задумчиво приковал глаза к пакету. «Думай, Рома, жить для того, чтобы просто не сдохнуть, это не жизнь. Помоги мне и не задавай вопросов. Деньги твои, моя про них не знает. Слово даю...» Он молча смотрел на пакет горящими глазами. «Забавно!» — ухмыльнулся он и откинулся на стул. «Раньше я думал, мол, выучусь в школе. Закончил отличником, кстати. Поступлю в универ и заживу. Учился, начал работать, думаю, вот сейчас заживу, путешествовать начну. Но сам понимаешь, зарплата так себе». Потом женился, думал, вот сейчас точно хорошо станет, любовь же. А она из меня только все соки высасывала, ведьма. Потом залетела, думал, вот сейчас будет как у людей. Ссориться не будем, смысл жизни появится, заживу. Вроде все было отлично, конфеты, букеты. Помню, как в январский праздник ей персики искал по всему городу. Во, история была. Но как сын родился, то только хуже стало, блядь. И вообще семья развалилась. Вот мне 30 с хером лет, и ни хрена не хорошо. Когда будет хорошо? С каждым годом только хуже и хуже. А я не молодею ни черта, а удавка все туже. Пока сюда утром шел, смотрел на крышу и думал, вот бы сигануть и дело с концом. Ну я тут распинаюсь. А смотрю, у тебя дела вообще похуже, да? Еле сдерживая улыбку, спросил Рома. Я лениво кивнул. — У вас детей-то нет? — Дочь, — безразлично ответил я. — Сколько ей? Я на навскидку посчитал, сколько было бы Ане лет и выдал. Десять. О, а моему одиннадцать. Я в детстве пожарником хотел стать, но сейчас... Единственное, что я тушу, свою жопу после каждого рабочего дня с этим самым Деменко. Никто же в детстве не хотел так сидеть по 8-10 часов, как черт в офисе за копейки. Я не вижу своего ребенка. Работаю как батрак на чужого дядю который будет загребать деньги лопатой и подкидывать малому на штаны и проезд до работы. Человеческие законы в этом мире не работают, а те, что есть, меняются каждую пятилетку по прихоти толстосума, типа Деменко и его друзей. Я же знаю, что говорю. Проработал с этими псами десяток лет. У государства одна потребность от нас — чтобы не устраивали кипиш. Мол, у других хуже. Платил налоги и рожал рабов дальше. Ах, да. Сколько в процентном отношении могут позволить себе это дранное жилье, которое мы сами же строим, пусть даже в ипотеку? Куда рожать-то? Где жить? Сейчас, может, и рожают только те, кто более-менее к кормушке ближе. Остальные или по залету, или за материнский капитал, как тараканы, плодятся. Может, тебе даже повезло, сосед? А то мне страшно. За сына страшно. Жуть как, братан. Действительно повезло. Холодно ответил я, возбужденному от денег и слегка поддатому Роме. «Давай проблемами мириться не будем. Что думаешь-то?» Я указал носом на пакет. «У меня дел по горло сегодня». «А в чем подвох? Может, я и пьян, но не дурак». «Подвоха нет», — уверенно соврал я. «Просто проведи меня к нему как можно скорее. В идеале за час или два, и деньги твои, без лишних вопросов. Мне он нужен с глазу на глаз». Только встреча и точка? Да. Просто подними свои связи. Если не хочешь, что я найду другого. А ты потом куда? Рома кивнул в сторону моей квартиры. Уеду, сниму квартиру. Тут я уже не появлюсь. Как-то это мутно все, Макс. Слушай, у меня нет времени. Я схватил пакет, но Рома молниеносно перехватил мою руку. Она недалеко от меня живет. Буквально две улицы проехать. Уже взбодрившийся Рома тараторил за рулем своей старой иномарки. «Вдруг жена придет и найдет деньги, я не знаю. Она как раз сегодня придет, просто хочу подстраховаться, понимаешь?» «Все нормально, только побыстрее. Надеюсь, твоя мама дома и не придется ее искать целый день». Дом его мамы находился буквально на той же улице, недалеко от нашего. «Минута на машине». «Сейчас, пять минут, братан!» Рома выскочил и побежал в подъезд. Пять минут спустя Рома шел к машине, без пакета, но рядом с ним уверенно шагал бугай в спортивке и тапках, на голову выше меня, лет 35, как и Рома, только лысеющий, злобный, здоровый, будто полная противоположность моему соседу. И он совсем не похож на его маму. «Ты что ли?» — шмыгнул он. Я посмотрел на него. «Не понял», — осмотрел его снизу вверх, «Ты чего, мужик? Ну, побухали с моим братаном. Но ну, деньги последние забирать. Иди домой, не лезь, пока мусоров не вызвали». Я злобно уставился на Рому, но он виновато смотрел в сторону и курил. «Что?» — изумленно, с хрипом спросил я, окликая Рому. «Ну?» — он взглянул на меня оторопевшим взглядом. «Погуляли, да и по домам, да, Макс? Веселая ночка была, но пора и меру знать». «Все, кыш, кыш отсюда!» Прервал его Бугай. «Ты взял деньги. Согласился мне помочь?» «Ой, ой!» Он поднял ладони. «Какие деньги, Макс, ты чего? Перебрал, бредишь, что ли? Ты мне весь унитаз обливал, дружище. А деньги у меня в машине были. Это я Димасу должен был отдать. Это же моя заначка, ты чего? Я не хотел сцену устраивать? Ну ладно, хоть Димас согласился помочь». Он нервно ухмыльнулся. «Сумма-то большая?» «Думал, ты чувак нормальный, а ты деньги мои забрать хотел!» Внутри будто вспыхнул огонь, и разум начал мутнеть. «Ах ты, сучонок!» — рявкнул я. Димас помог мне выйти из машины и смачно ударил коленом в живот. Меня скрутило на дороге и перехватило дыхание. «Слышь, мужик, ты чё? Ромка мне как раз должен был, и ты прилип. Он же друг мне, а ты мое бабло забрать хочешь?» Он ударил по ребрам еще раз, и ноющая волна боли будто цунами прокатилась по телу. Я обнял себя, пытаясь сдержать новый прилив и остаться на текущей волне. «Уфтырах! Ты обещал помочь! Обещал! Мы договорились! Обещал!» Через боль выдал я, ловя взглядом нервно мельтешащего Рому за спиной Димаса. «Еще раз полезешь, и я звоню ментам и пишу заяву на нападение, понял?» Димас выпучил глаза и брызгал слюной мне в лицо. «Рома, свидетель! И деньги мои не трожь, урод!» Он дал мне контрольный по почкам. Рома и Димас сели в машину и уехали, ударив бензином мне в нос. Я лежал и вдыхал запах мокрого асфальта после дождя, стараясь лишний раз не двигаться. «Я разлагающийся труп». Будто тонкая оболочка кожи еле-еле сдерживает гниль, которая готова брызнуть наружу, но вот-вот, с минуты на минуту она лопнет и меня смоет в небытие осенним дождем. Более свежие трупы удивятся, подумают, мол, и меня такое же ждет. Покачают головами и пойдут смаковать свое вонючее существование. Я прощупал карман с ампулами но пальцы наткнулись лишь на мелкие осколки стекла в мокром кармане. Вытряхнул разбитые ампулы на землю и искал глазами редких прохожих в глухом спальном дворе. Мне нужен был один телефонный звонок. Плевать на Трамадол, ведь на мое удивление ярость оказалась чертовски хорошим обезболивающим. «Трезвые!» «А какое дело? Ты же сказал отвлечь двоих и все!» «Да». Я указал пальцем на двух ППСников у подъезда. «Отвлеки их, а я зайду с сестрой в подъезд. Мне нужно, чтобы сосед открыл двери, и все. Деньги я передам». «Деньги?» «Деньги будут внутри, за ними идем. Менты мешают». «Они за тобой, что ли?» «Давай меньше вопросов. Зашли и вышли. Тут на пять минут делов». «Окей. Но если лапать будешь, то сразу получишь перцовкой в глаза». Отрезала сестра. Договорились. Наркоша резво подбежал к машине и бросил камень в аккурат одного из полицейских. Будто на соревнованиях по легкой атлетике все трое стартанули в одну сторону и скрылись в погоне за углом дома. Пошли! Быстрее! Я дернул за рукав сестры, и мы быстрым шагом зашли в подъезд. Так сколько ты нам дашь? Заработаешь больше, если просто будешь молчать. Внутри подъезда было чисто. Я указал на дверь Ромы и спрятался рядом у лестницы. Мне просто нужно, чтобы он открыл. Это все. Я нащупал пистолет. Она позвонила в звонок. «Кто?» — глухо окликнул Рома. «Я соседка ваша снизу. Вы меня топите!» Заработал механизм в замочной скважине. И дверь открылась. Я с силой распахнул ее, и она с грохотом ударилась об стену подъезда. Футбольный пинок пришел аккурат в пах Роме, и он согнулся на девяносто градусов. Я оттолкнул его в коридор уже знакомой квартиры. «Сиди, не дергайся. Убью, блять, прямо тут, клянусь. И мать твою убью, и жену, и сына, сиди!» Я прижал ствол пистолета к его шее. «Сучара ты!» Рома сжимал яйца и корчился от боли, ловя воздух ртом. «Пониматика, что ли? Да тебя посадят за угрозу убийством!» Рома задрожал, и в воздухе повисло густое напряжение. «Деньги, и я ничего не видела». — нервно выдала сестра. «Рома, где мои деньги?» «Там, на кухне, в железной банке из-под кофе». Он указал пальцем в коридор. «Я выскреб комок купюр разным номиналом и отдал сестре. на Навскидку тысяч десять или пятнадцать». «Это все?» — изумленно спросила она. «Где еще деньги?» Я вновь уставился на Рому. «Я давал больше». «Это все, что есть...» Остальное у Димаса. Ты его слышала. Это все, что есть. Я думаю, тут достаточно за твою услугу. Она фыркнула и вышла из квартиры, аккуратно закрыв дверь. Резкий взмах пистолета пришелся в колено Роме. А, скотина! – взвизгнул он. Да нет у меня денег. Димас все забрал. Я ему должен был. Иди к нему, или я позвоню ментам. Тебя тут ищут уже все. Я знаю, мне наплевать на деньги Отвали, ненормальный Я на тебя заявление напишу Псих Я ударил его стволом пистолета В солнечное сплетение Рома закашлялся Лицо залилось красным Я просил по-хорошему Но ты просто тратишь самое ценное, что у меня есть Время Раз так, то я тоже Ты же боишься за своего сына Я схватил его телефон и начал перебирать контакты «Как жену зовут?» «Оля», — промычал он. «Я запишу ее номер. Если ты еще раз выкинешь подобное, сдашь меня или еще чего, мои люди найдут ее и убьют и сына твоего в придачу». «Твои люди?» «Видел ее. Я указал на дверь, где была сестра. от морозки. Мне нужно будет только знак подать и хана твоему семейству. «Я клянусь, я убью твоего пацана, если ты меня наебешь. Я клянусь!» Я смотрел в его опустившийся на пол взгляд и пытался вложить свои слова в его пустую голову. «Стоп! Стой, хорошо!» Рому переполнял страх, смешанный с гневом, и его лицо стало красным, как помидор. Я схватил его, копну волос и прижал к стене. Замахнулся пистолетом. «Веришь, что я это сделаю?» Я смотрел ему прямо в глаза, и лишь нервные окончания моей руки ждали команды для удара. Нет, пожалуйста, я найду деньги, я верну все. Рома рухнул на колени. Я должен был Димасу, но он забрал все, что было. Я проиграл эти деньги по пьяни. И... Замолкни. Мне нужно, чтобы ты провел меня к Деменко. Это все, что нужно. Стой. Тихо. Он поднял ладони. Испуганно взглянул на меня. «Ты чего творишь, Макс? Ты мне веришь? Я убью ее нахер. Ее, жену твою суку, сына твоего дегенерата и всех, кто тебе дорог. Ты мне веришь?» «Да», — тихо прохрипел он и склонил голову. «Верю. Ты сейчас что угодно сделать готов. Ты же не в себе, ненормальный. Я предложил тебе деньги, ты согласился мне помочь. Я тебе сказал условия и отдал деньги вперед». С каждым словом я говорил все яростнее, моя голова нависала над Ромой, будто жертва над добычей. «Я помогу!» — тихо прохрипел он. «Помогу!» Из его глаз потекли слезы, и Рома ошарашенно смотрел на меня и беззвучно плакал на полу от шока. «Деменко! Мне он нужен! Тет-а-тет!» -тет Начал моросить дождь. Незаметно для меня улицы заполнились рабочими пчелками, и люди мельтешили туда-сюда. Мы ехали в старое здание библиотеки, которое находилось ближе к центру города. Именно там Деменко принимал на ковер всех, пока у него была предвыборная кампания. Рома позвонил какому-то молодому юристу с Титана и сказал, что сосед купил дом в новостройке. Но риэлтор от фирмы обманул с какими-то документами и, мол, теперь... «Я лично хочу пожаловаться директору на этот беспредел». «Когда ты зайдешь к нему в кабинет? Я уйду, и мы закончили, верно?» Срезал тишину Рома. «Да, просто проведи меня к нему и выведи его помощника. Мне он нужен тет-а-тет». -тет. Рома сглотнул. «Что будет потом? Что мне сказать полиции?» «То же, что и сказал по телефону». «Это похоже на правду. Ты не при делах. Ты не знал, что я что-то купил или не купил. Просто решил помочь по незнанке. А деньги у тебя не найдут. А если найдут Димаса твоего, скажи, что это мамин избережение, и ты долг вернул. Просто строй дурака и лги. Ты же умеешь. А что насчет тебя? Тебя же посадят. Я тебя не подставляю. Ты мне не нужен. Просто скажи свою легенду и все». Я закашлялся булькающим хрипом. Рома искоса посматривал на меня, но не переставал рулить. А я не отрывал взгляда от мелькающих домов и сухих голых деревьев вдоль улиц. «Просто давай закончим это быстрее», — еле слышно сказал он. «Сначала Оля ушла, я просто хотел побухать посидеть. но тут ты пришел, блин. И сейчас такое. Слушай, просто давай я верну деньги и все забудем, ладно? Мне не нужны проблемы, я не могу...» «Слушай, ты...» Я готов был раздробить череп тебе и готов был сделать это с твоим сыном. Я не отрывал от него взгляд и пытался донести ему всю серьезность своих намерений без слов. Будто дотошный учитель двоечнику. Сделай то, на что согласился, Ром. И все будет хорошо. Бойся не Дименко или Димаса, а меня. А деньги ты сам просрал. Ты сам ему их отдал, придурок. Боже, ты же псих, ты сумасшедший. Он закатил глаза и отвернулся. Мямлил что-то под нос. Сначала он прессовал меня. Сейчас ты, блядь. У меня ведь нет выбора, да? Это уже шантаж? Он взглянул на меня багровыми глазами. Ты нас погубишь. В могилу заведешь. Я же у тебя в заложниках. Мелкие капли дождя покрывали лобовое стекло. Но дворники старательно очищали видимость на унылый серый город. Знаешь? «Я года два назад...» — начал Рома уже в другом тоне. «Бар в подвале, второе дыхание на автозаводе». Но ответил я, так как что-то мельком слышал про него. «Год назад я убить себя хотел. С другом собирались там и обсуждали, кто и как себя кончит. Как-то все не то и не так. И чего же не кончил? То ли привык, то ли смирился... То ли нам кто-то что-то сказал, уже не помню. Вот недавно еще раз захотел. Думал, после развода уж точно. Но не решался. А тут ты. Я сейчас точно думал, что умру, и сразу перехотелось. Сразу жить захотел, что-то делать. В тот момент, когда ты меня прибить хотел, я думал, что еще не все потеряно. Жив, цел, голова работает. Я был готов тебя отсосать, лишь бы ты меня не тронул. И просто ушел. Зачем ты мне это рассказываешь? Перебил я, уже устав слушать бредни Ромы за сегодня. Твой взгляд был очень похож на мой, когда я однажды хотел атропина выпить. Держал баночку в ванной и смотрел на себя в зеркало. Был уже на грани, и на меня смотрел совсем другой человек, но не решился. А вот ты бы решился. Я молчал, не знал, что ответить. «Что у тебя случилось, Макс?» Еле слышно спросил он с сухостью в горле. «Зачем тебе Деменка? Здание библиотеки почти в центре города, очень старое, возможно, царских времен, толком без ремонта. Рома припарковал машину прямо у парадного входа, а недалеко от нас стоял новенький Лексус. «Его?» — кивнул я в сторону джипа. «Да, у него водитель еще есть. Наверное, внутри его ждет или отошел. Но сейчас Деменко точно тут. Какой у тебя план?» «У меня?» — изумленно скрючил рожу Рома. Как ты меня туда проведешь? А. Только давай без выкидонов своих. Ты не Деменко должен бояться, а меня. А деньги ты... Да, да, сам просрал. Я все сделаю. И на этом все, братан. Да, слушай. Скажу, что ты мой брат, двоюродный, типа взял двушку в его новостройке. А парковочных мест нет. Детских садов нет, школ нет, больницы забиты и так далее. Не зря же вы в депутаты метите, помогите и так далее и тому подобное. И что прям сейчас примет? «Выслушает? Сейчас он каждую собаку слушает и зубы сушит в улыбке. Пообещает что-нибудь. Ну, и ты скажешь». Рома откашлялся и начал тише. «Или попросишь, что тебе надо?» «Помощник и водитель, да?» «Да, помощнику входа принимает, а водила рядом всегда». Рома поймал мой настороженный взгляд. «Он всегда один внутри. Я постоянно приезжаю сюда за подписями. Он не верит в электронщину, всегда руками пишет». Покажи мне, какое окно выходит с его приемной. Мы шли по мокрому асфальту вдоль старого фасада библиотеки. В окнах лишь виднелись лабиринты книжных полок с советскими богом забытыми книгами. Вот. Рома указал на большое окно на втором этаже внутри открытого двора. Невысоко. А зачем тебе? Я заметил зеленую мульду с доверху забитыми мусорными мешками. Помоги. Начал толкать вонючий железный куб на ржавых колесиках, и Рома нехотя подтянулся. «Давай прямо под окно, и тише!» Ржавая коробка уперлась в стенку, и я рухнул на землю, опершись спиной об помойку. «Жди! Дай передохнуть!» Я сидел на холодном сыром асфальте, и Рома послушно ждал. Одышка и боль в груди вновь начинала сжигать меня изнутри. Еще немного, еще чуть-чуть, мне нужен маленький рывок, пожалуйста, рак. Мне нужно немного сил. На мгновение я поймал задумчивый и печальный взгляд Ромы на крышу ближайшей серой девятиэтажки. Я понял, что мы с ним одинаковые, мстим нашим собственным просранным жизням. Только Рома ненавидел себя, а я конкретно одного человека. Но по сути своей и я, и Рома абсолютно одинаковы. Религия концом света пугает сатаной и муками ада. Рома, наверное, боится попасть в ад за суицид или мысли о нем. Меня медицина пугала онкологией, страшной смертью, кого-то инсультом, диабетом и простатитом. Институт семьи пугает стрессами, нервами, обязанностями, ответственностями. Женщины пугают быть ими обманутыми и преданными. Пугают детей отобрать, имущество отсудить, на алименты поставить, ложно обвинить в изнасиловании. Государство пугает на войну отправить, патриоты и националисты пугают засилием мигрантов, экономика пугает финансовыми кризисами, повышением цен, политика Третьей мировой войной. Конспирологи пугают мировым заговором, рептилоидами, химтрейлами, 5G, ГМО и пальмовым маслом. Мусульмане пугают джихадом. Евреи пугают приходом машаха. На работе пугали сокращением и увольнением. Дети пугают попасться в какие-то деструктивные субкультуры и начать употреблять наркотики, курить, пить, заниматься сексом с ранних лет, если вообще доживут. Родители пугают лишить наследства, если не будешь за ними горшки в старости выносить. В лес пойдешь, пугают клещами и волками. На улице преступности бешеные самокатчики. Кругом вирусы, бактерии, паразиты, грибы. На дороге боишься попасть в аварию, в самолете боишься упасть. Куда ни посмотри, одни опасности и риски. Короче, я устал всего бояться. Надоело, идите все в жопу. Кстати, в жопу тоже страшно ходить. Я не знаю, какая ситуация у других, но меня ждет участь овоща Саши. Горшки, катетеры и неизбежная мучительная смерть. Пугает? Должно. Но уже плевать. Моя главная ошибка на сегодняшний день. Я слишком серьезно все воспринимал. Даже смерть собственной дочери. Тут нет ничего важного и чего-то особенного. Тут все временно. Мы тут гости. Пришли, поиграли в песочнице, походили в школу, потом на работу. Таких же создали. Несколько десятков дней рождения и новых годов отметили. И сохли, и сдохли изнеможденными от страхов, болезней, стрессов и тотальной усталости. В ближайший час решится моя судьба. А я будто использованный ржавый винтик шестеренки одной большой системы. Этот винтик проще утилизировать, чем очистить от ржавчины. Вот настолько я дешевый и бестолковый. Я, Рома, Маша, моя дочь. Даже в будущем на место Деменко придет такой же, и все продолжится. «Пойдем, время!» Я дернул Рому за рукав. Рома вошел первым в пыльный и слабо освещенный зал библиотеки. Нас встретил здоровый бык с морщинами или шрамами на лице. Здоров, Никит! Он со мной, к Михаилу Денисовичу. Мы быстро!» Они пожали руки. Он кинул и просканировал меня взглядом сверху донизу. «Это водила!» — шепнул он мне, поднимаясь по лестнице на второй этаж. У входа был самодельный ресепшн с молодым человеком лет 30, с гладко выбритым подбородком. «Как вас зовут?» «Меня Семен», — выдал я быстрее, чем Рома успел что-то ответить. «Хорошо, подождите секунду». Он скрылся в кабинете. «Ты зайдешь, и я уйду прямо сейчас. Ничего мне не говори, я ничего не хочу знать. Надеюсь, мы больше не увидимся», — презрительно выдал он. «Ты мне больше не нужен». «Проходите!» — секретарь указал мне в раскрытую дверь. «Давай, братан, еще свидимся». Рома напялил на себя маску добродушного соседа, хлопнул меня по плечу и быстро ретировался на первый этаж. Михаил Деменко стоял спиной и с кем-то разговаривал по телефону. Удивительно, как мой собственный страх и безнаказанность власти имущего Деменко делала его больше в моих глазах. Я думал, он под метр девяносто или типа того, но оказалось, он чуть ниже меня. Сразу вспомнился его «Лексус» и как Маша потешалась над подобными мужичками. компенсируют рост», — говорила она. «За джипами даже голов не видно». Деменко как раз из таких. В серьезном черном костюме, белой рубашке, распахнутый ворот. Пока он стоял спиной, я медленно с мягким щелчком закрыл входную дверь на замок. «Так, так. Извините, дергают то тут, то там». Его басистый голос отдавал вибрациями в уже будто мертвые пустые стены библиотеки. Семен, как вас по отчеству?» Он поднял свою грузную голову с телефона, развернулся всем телом, и его надменная улыбка слетела в недоумение. «А ты, червь! Что тут делаешь, как прошел? Деменко по-деловому положил телефон на стол, не отрывая от меня глаз. Во время тех самых бесконечных судебных процессов Деменко никогда не приходил лично, а лишь отправлял своих юридических шакалов. Каждый раз я одновременно мечтал и боялся увидеть его лично. И каждый раз репетировал, что я ему скажу. Не было смысла убивать Машу. Дело даже не дошло бы до суда. «Ты сам это знаешь», — холодно сказал я. «Наглая ты покорежила самолюбие Деменко». Но он надменно ухмыльнулся. «Наш юрист был уже куплен или запуган, ведь так?» Спросил я. «Все бы свернули уже на корню. Зачем нужно было это делать? Свернули бы и сейчас». «Максим Валентинович, я поэтому в этом костюме и на этом посту, потому что я поступаю жестко и режу на корню таких тараканов, как ты или твоя жена, которые решили наживиться на моей репутации, на моих действиях, на мне». Он улыбнулся, будто наслаждаясь собственным величием. «Но ты, видимо, совсем из ума выжил. Метастазы в голову пошли, да? Ты пришел ко мне в приемную и машешь пистолетом. Убил полицейского, свою жену. В своем уме? Ты сядешь. И сядешь надолго, Максим». Он выпучил глаза. «Надолго». Она достала запись из камер того дранного магазина. Гандонты. «Не было записей, Максим. Ты же не видел их, верно? Мария Николаевна пришла к тебе, сказала, мол, достала записи с камер наблюдения, но что мешало ей показать их на телефоне?» «Дай угадаю». «Не показала». Деменко расставил руки. «Не показала». Камеры были фальшивкой. Были и остаются. Поставили пугать всякую шалупонь. «А ты поверил, дурачок! Дурачок ты, Максим Валентинович! Ой, дурачок!» И зачем бы ей врать? Да говорю же, шум поднять для СМИ. Я сейчас прям самый сладкий трюфель на блюдечке. Только повод дай. А ты... Он сморщился в отвращении. Даже мозгов не было проверить все. А так по закону я чист. Суды пройдены, все решено. Если бы она соврала, ты бы ее не убивал. Тебе не зачем так морать руки. А я и не морал. «У меня таких, как ты, сейчас вагоны маленькая. Мне такой геморрой, как вы, сейчас вообще не нужен. Грязь под ногтями решила мне перед выборами нервы потрепать. Да и не убивал я ее, Максим Валентинович. Метастазы у тебя в голове?» Он тыкал указательным пальцем себе в висок. «Галлюцинации! Ты ведь в розыске за ее убийство. Ты ее убил!» Его голос становился все громче. «Вопрос закрыт давным-давно, нравится это тебе или нет, но закрыт. Но если вы оба не понимаете по-хорошему, то вот что происходит». Он показал пальцем в потолок. На маленькой черной линзе в тени угла отсвечивал свет. «Даю последний шанс. Подобру, поздорову. Убери стул от двери, положи пуколку на стол, и ничего тебе не будет. Слово даю». «Сядешь в психушку и полечат тебя годиков 10, И выйдешь на пенсию, если доживешь», — твердо выдал Деменко. «Делов ты натворил, конечно». Его крепкий жесткий тембр внушал мне сомнения в словах и действиях Маши. С каждым словом внушал. «Я не нашел записей, никаких документов дома. Да, наверное, их забрал сержант, возможно, они в той невзрачной иномарке, которой я побоялся подойти, когда бежал из больницы». Или он сжег и смыл все улики в унитаз прямо в квартире? Или Маша действительно соврала мне? Хотела, чтобы я начал шевелиться, действовать, проявил инициативу перед лицом смерти и сделал бы последний выпад и ушел в мир иной с гордостью, сделав все возможное? Как бы то ни было, я не вернусь к себе прежнему. Уже слишком поздно. И я, блядь, чертовски этому рад. «Не лез бы ты сюда!» Деменко взял телефон и начал кого-то искать в записной книжке. «Ну, погибла твоя, всякое бывает. Умерла и умерла. А ты тут такое наворотил сейчас!» «Для кого-то умер и умер. А у кого-то мир изменился навсегда!» Деменко взглянул на меня с презрением и выдержал паузу. «Это не фальшивка, надеюсь? Пишешь в цвете? Со звуком?» ткнул я пальцем на скрытую камеру в углу комнаты. «Хоть твою смерть-то точно запишет, лживый ты гандон. «Да что ты...» Деменко начал рявкать, потягивая голову в мою сторону. Я не стал слушать или чего-то ждать, я выхватил молоток и на наотмашь ударил его по челюсти. С мерзким и смачным хрустом костей он захрипел и рухнул на пол. Кровь плеснула фонтаном с рваной раны, раскрывающей осколки треснувшей челюсти. Я смотрел, как он откашливал собственные зубы и давился кровью, тщетно пытаясь меня удержать руками. У меня это не вызывало отвращения. Я все видел по его глазам агония, неспособность поверить в произошедшее, осознание того, что дальше его ждет только ад. Какая-то часть меня могла стоять там целый час, но не та, что подняла молоток». Пауза длилась будто вечность, но второй, третий, четвертый... Каждый удар будил меня от сна. С каждым пятым ударом я чувствовал себя вновь живым. Руки Деменко сжимали мое горло слабее и слабее. С каждым десятым ударом я делал то, что должен был сделать ранее. Лицо Деменка теряло облик и превращалось в то, чем он являлся в моих снах. А моя рука становилась тяжелее и тяжелее... Я смотрел на обезображенный кусок мяса. Кровь будто хотела охватить весь пол и омывала подошву моих ботинок. Буквально пару минут назад на его месте было лицо, голова и то, что он называл «разумом». Я не боялся наказания. Меня не окутывал страх или раскаяние. Я ничего не чувствовал, кроме легкой дрожи в руках. «Мы — собственные могильщики. Мы живем между надгробий тех, кем мы когда-то были». «В добром здравии мы празднуем день мертвых, хороня себя вчерашнего. А находясь в депрессии, мы скорбим по прошедшим годам». «Еще удар!» Маленькие осколки черепа и лица щекотали мне лицо, омывая меня кровью, будто утренний душ. Через шум в ушах я слышал, как за дверью копошатся и кричат его помощники. «Еще удар!» Я почувствовал, что молоток начал забивать деревянный пол, покрытый кровавой кашей. Но тело будто не слушалось и продолжало молотить череп Деменко, превращая его в кровавую пыль. Крепкую советскую дверь все никак не могли выломать. За ней уже было несколько голосов, и один из них что-то кричал про полицию. Я сжимал молоток, липкий от крови. Лучи ленивого осеннего солнца падали на кусочки плоти и волосы на бойке молотка, а от головы Деменко осталась кровавая каша. Жизнь покинула его... Уже десятки секунд назад. Руки устали. Мышцы обещают муки на следующий день. Я разжал кулак и сбросил своего лучшего друга сегодняшнего дня. Я вышел из окна и прыгнул на заготовленную мной мульду. Приземление было мягким. Рома не соврал про расположение окна. Я рванул через дворы, не оглядываясь, спрятав окровавленные липкие руки в карманах. Дул сильный ветер, и дождь моросил в лицо. Сильно моросил. Будто давал пощечины и говорил «Что ты наделал? Что ты наделал?» А я даже не отвечал дождю. Я знал. Я сделал то, что нужно. Я не жалел, лишь чувствовал, что растворяюсь в знакомых кварталах, становясь чем-то вроде скамейки, фонарного столба, одного из многих деревьев сквера. Мимо проносятся лица, убитые серой печалью этого города. И никто не замечает, не выделяют меня из толпы. Я прошел метров пятьдесят, а может больше. Ощущение времени стало тягучим и липким. Дышать стало настоящим испытанием. Вдох, выдох. И с каждым разом мышцы груди работают все тяжелее и тяжелее. Колени подкашиваются от усталости. Я загреб в сырую и темную подворотню между двумя многоэтажками. Сделав несколько шагов навстречу грязному тупику, тело окончательно ослушалось меня, и я рухнул на колени, опершись об стену. Больше я не смог вдыхать, лишь выдыхать. И я уткнулся в темный кирпичный закоулок, и мое тело и дух окончательно сдались. И последним аккордом моего жалкого существования стал кровавый кашель. Я беспомощно стоял на своих окровавленных коленях и окончательно погрузился в бесконечную пучину своего сознания, потерявшись между мусорных контейнеров. Вдох. Я оторвал лицо от горячего асфальта, и яркое солнце ослепило мои глаза. Этот воздух. Я узнал его. Моему взору представилась детская площадка. Теплый летний день. Яркое солнце с голубым небом, отцы и матери с колясками, крики играющей детворы. Из дальней глубинки двора, из кучи детворы, Аня подбежала ко мне и широко улыбнулась молочными зубами. У меня все еще не было сил что-либо говорить. Я лишь смотрел на нее стеклянным взглядом голодного щенка, и мой рот тщетно что-то пытался выговорить. Она протянула мне свои крохотные ручки. Лишь кисти ее не были покрыты белой кружевной тканью. Я сжал ее ладони со всей своей немощью. Тепло окутало мое тело, и боль будто испарилась с моим выдохом. Руки окрепли, я почувствовал силы в ногах и смог встать. «Я очень сильно скучала», — нежно сказала Аня, не переставая улыбаться во весь свой маленький рот. И вместе мы ушли навстречу свету.